39. -е. Моя Honda превратилась в печку. Кондиционер не работал. Оставалось лишь открыть все четыре окна и ждать. Мы застряли на парковке. Рассказ Лэнга привёл меня в смятение, и не только потому, что девушка с ожерельем работала в Медитейке и наверняка встречалась с Марком. Всё было куда сложнее. Галлюцинации, окровавленный труп, фургон Что связывало их с лабораторией? Когда мы, наконец, выехали на шоссе, у меня зазвонил телефон. Мэгги молчала, устремив задумчивый взгляд в пространство. «Привет, Рос! Ты на громкой связи!» — объявил я. «Джонни, как там твой геморрой?» Время для шуток было неподходящее, и Рос сам это тут же понял. «Как все прошло?» «Мы еще в Линдон-Хилле», — ответил я. «Виделись с Алексом». «И?» «Чутье тебя не подвело. Алекс со Стюартом участвовали в исследованиях Медитека. Вероятно, из-за этого им и снилась девушка в голубом платье, которую, как выяснилось, зовут Пола». «Мэрил», — добавила Мэгги. «И она работает в лаборатории», — договорил я. Наступило молчание. «Рос?» «Круто. А что за исследование?» «Неизвестно». Парень и решил, что я тоже в них участвовал, поэтому спросить не получилось. Логично согласился Росс. Меги, а ты что думаешь? Э-э, я совсем согласна, чтобы найти разгадку, нужно выяснить, что произошло в те часы, о которых Джонни забыл. Теперь понятно, что скрывал Марк, знать бы ещё зачем. А я до сих пор не могу поверить, что трём разным людям снилась одна и та же девушка, неважно, настоящая или нет. Думаю, всё дело в тестах, заявил Росс. Извини, Джонни, но говорить с Марком, по-моему, бесполезно. Он не сказал тебе раньше, не скажет и теперь. Мегги выпала из разговора, колдовала над телефоном. Я уже хотел спросить, что она там такое мудрённое делает, когда на экране появилась фотография Полы Мерлс с надписью Пропала без вести. Эй, вы там акликнул, Росс. Я утратил дар речи. Мы тебе перезвоним, сказала Мегги. Я резко крутанул руль, направляя машину к пустой парковке. Мегги понимала, что со мной творится, и не спешила начать разговор. Мне нужно поговорить с Марком, немедленно решительно сказал я. Мегги не стала возражать. Я набрал номер брата и включил громкую связь. Привет, Джонни Рассей напрознёс Марк. Скорее всего, я застал его на работе, прямо на каком-нибудь совещании. Возможно, даже на переговорах о продаже лаборатории. «Марк, я знаю о тестах, которые проводили в твоей лаборатории, о Поле Мерл и о том, что Стюарт Нэнс вас шантажировал. Стюарт мертв, а Пола исчезла. Я в Линдон-Хилле и хочу знать, почему она мне снилась и откуда взялись мои видения». Марк молчал пару секунд, не больше. «Еще кто-нибудь знает?» «Со мной Мэгги, она в курсе всего». Тогда приходите вдвоём. И больше никому не рассказывайте. Я буду в лаборатории, только надо дождаться, пока остальные разойдутся по домам. Давай в 7. Идёт. Прости, Джонни, я не думал, что всё зайдёт так далеко. Увидимся в 7.